«Король думает, что мой муж в числе гостей». «Я и оставлю его в этом заблуждении, не тревожьтесь», — сказал Генрих, отвечая в тон королеве. «Великий Боже!» — воскликнула Маргарита, выпуская руку, оказавшуюся рукой короля Наварского. «Тише!» — сказал Генрих. тысячи чертей! Что вы там шепчетесь?» — крикнул Карл. «Генрих, отвечайте! Где вы?» «Я здесь, государь!» — раздался голос короля Наварского. «Черт возьми!» — прошептал Коконос, державший в углу герцогини Неверскую. «Час сот не легче!» «Теперь мы погибли окончательно!» — ответила Анриетта. Коконос, чья смелость граничилась безрассудством, решив, что рано или поздно, а свечи зажечь придется, и чем раньше, тем лучше, выпустил руку герцогини Неверской, нашел среди осколков подсвечник, подошел к жаровне, раздул уголек и зажег свечу. Комната осветилась. Карл IX окинул ее вопрошающим взглядом. Генрих стоял рядом с женой, герцогиня Неверская была в углу одна, а как Коконна, стоя посреди комнаты с посвечником в руке, освещал всю сцену. «Извините нас, брат мой», — сказала Маргарита, — «мы вас не ждали». «Вот почему, Ваше Величество, как вы изволили видеть, вы нас так и напугали», — заметила Анриетта. Я, вставая, прокинул стол, значит, припугался не на шутку, догадавшись обо всем, произнес Генрих. Как он и сбросил на короля наварского взгляд, казалось, говоривший. «Прекрасно! Вот это муж так муж! Все понимает с полусловом!» «Ну и кутюрема!» — сказал Карл Девятый. «Анрио, твой ужин на полу. Пойдем со мной, ты закончишь ужин в другом месте. Сегодня я кучу с тобой». «Как, государь?» — сказал Генрих. «Ваше Величество оказывает мне такую честь?» «Да, Мое Величество оказывает тебе честью везти тебя из Лувра. Марго, одолжи его мне. Завтра утром я тебе его верну». «Ах, что вы, брат мой!» — молвила Маргарита. «Вы не нуждаетесь в позволении. Здесь вы хозяин». «Государь, я пойду к себе взять другой плащ и сейчас же вернусь», — сказал Генрих. «Не надо, Анрио». Тот, что на тебе, вполне хорош. — Но, государь, — попытался возразить Биарниц, — говорят тебе не ходи, тысячи чертей. Ты что, не понимаешь, что тебе говорят? Идем со мной. «Да — Да-да, идите, — внезапно мешалась Маргарита и сжала мужу руку. По особенному выражению глаз Карла она поняла, что происходит нечто весьма серьезное. — Я готов, — государь, — сказал Генрих. Карл перевел взгляд на Коконнуса, который, продолжая выполнять обязанности святителя, зажигал другие свечи. «Кто этот дворянин?» — спросил он Генриха, не сводя глаз с пьемонца. «Часом не господин Даламоль».